Глава 23. Туман отступал. Мы стояли у окна в кабинете начальника станции и не верили собственным глазам. Принимая причудливые формы в последней, отчаянной попытке напугать врага, Белесая Марева нехотя капитулировала. Щупальца неведомого чудовища медленно отползали прочь, сжимаясь и вздрагивая, что выглядело скорее забавно, нежели устрашающе. И все же мы не спешили радоваться, понимая, что вначале надо бы разобраться, что к чему. Букля, Дейзи и старшие феи пытались успокоить толпу детей и зверей. Фамильяры новоиспеченных маленьких ведьм и ведьмаков выглядели на первый взгляд совершенно обычно, разве что немного ярче и милее, чем в реальной жизни. У пушистых котят лоснилась шерсть, а зеленые, янтарные и синие глаза их, то и дело вспыхивали магическим светом. Шорстка белок горела огнем, оперение птиц радугой. И все это прыгало, летало, скакало, гавкало, стрекотало и чирикало, вторя счастливому детскому визгу. Когда детям весело, это прекрасно. Вот только ответственность за них несем мы, взрослые. Наверное, именно поэтому всем отчаянно хотелось восстановить тишину и хоть какой-то порядок. Почему туман отступает? Это чей-то коварный план, или тому есть другая причина? Надолго ли передышка? Неизвестность и отсутствие контроля над ситуацией заставляли нервничать. Смотрите, начальник вокзала, дрожащим от волнения пальцем, указывал на виднившийся вдали паровоз. Поезд оказался не так уж и далеко, всего в километре отсюда, а мы-то собирались в серьезную экспедицию. Воистину, у страха глаза велики». Я улыбнулась господину Руву, который едва держался на ногах, не выпуская из рук винтовку. И это при том, что Рут влил в начальника вокзала целых три пузырька поддерживающего зелья. «Они возвращаются!» Впервые за все это время на лице мужчины появилась улыбка. К паровозу с двух сторон бойко двигались две группы. Отсюда их фигурки казались игрушечными солдатиками. «Мы соберем детей и отправимся во дворец на помощь», — воодушевленно произнес принц. «При всем почтении, ваше высочество», — поклонился лорд Харди, — «детям на войне не место». «Но послушайте!» Те, кто сейчас во дворце, долго не продержатся. Королева и наследник в опасности, и мы обязаны их спасти. Я смотрела на решительное лицо юного принца. В мальчишке была какая-то внутренняя сила. Человек в сером, он так и не представился, молчал. И мне вдруг показалось, еще мгновение, и лорд Харди уступит. Все внутри буквально кричало о том, что этого нельзя допустить ни в коем случае. Сердце сжалось. Не стоит рисковать. Я посмотрела принцу в глаза. Туман превращает людей в призраков. Мы уже сталкивались с подобным в деревушке недалеко от замка лорда Харди. Вернуть их обратно можно, но требуется очень много магической энергии. Нам помогли феи, но Данлан... Огромный город, и их сил может просто-напросто не хватить. Вот когда понадобится ваша помощь. «Вы говорите так, будто мы уже победили», — нахмурился господин в сером. «Посмотрите туда. Видите? Я показала на тех, кто уже запустил один паровоз и готовился запускать второй. Если присмотреться внимательно, призраки были видны». Полупрозрачные тени кружили рядом с людьми, не решаясь подлететь ближе. Ни господин в сером, ни принц их не видели. Разглядеть едва уловимое дрожание воздуха с такого расстояния было действительно сложно. «Нет, не вижу». «Призраки». Уверена, город буквально наполнен ими. Не все жители Данлана успели добраться до убежищ. «Им еще можно помочь». Но это не так просто. И эта новая, незнакомая нам всем магия, кто знает, возможно, она сможет помочь. Я сама была там, за чертой реальности. Недолго. Лорд Харди и Рут меня спасли. Но я никогда не забуду это ощущение. Какое? Впервые в глазах серого человека загорелось неподдельное любопытство. Трудно описать. Я закрыла глаза, вновь почувствовав пронизывающий холод. Как будто... как будто тебя нет. «Детей надо убирать из города», — нахмурился лорд Харди, подойдя ко мне и обняв за плечи. «Да почему? Принц, как не старался?» Порой все же выглядел, как упрямый капризный ребенок. И это вселяло надежду, что с ним все в порядке. В конце концов, подросток таким и должен быть, даже если он сын королевы. «Ваше высочество, поверьте, спасение королевы и тех, кто остался во дворце – наш долг. Мы сделаем все возможное, даю слово, но не ценой безопасности детей». «Вы думаете, что здесь они не в безопасности?» – быстро проговорил господин в сером. «Уверен. По моим предположениям, атака на вокзал начнется уже через час. Враг нарушения собственных планов не потерпит. «Мы, конечно, отобьемся, но нас это задержит. Силы придется распределить. Один из отрядов фей останется обеспечивать безопасность детей». «Вы уверены, что справитесь?» «Уверен». Лорд Харди посмотрел мальчику в глаза, особенно если у меня будут развязаны руки. «Подумайте о том, как трудно нам будет биться, если одновременно придется думать о том, что вокруг полно беззащитных детей» и подумайте о том, кому я могу доверить их безопасность в дороге. Сейчас мне на ум приходит лишь одна достойная кандидатура, и это вы, ваше высочество. Успех войны состоит в четко выверенном планировании маневра, где каждый солдат выполняет свой долг, неся ответственность за ту задачу, которая на него возложена. «Вопрос. Вы с нами?» «Да», — ответил принц, упрямо поджав губы, и всем стало очевидно, лорд Харди нашел те самые правильные слова. И если на чистоту, в этот момент милорд нисколько не лукавил и не кривил душой. Все было готово. Еще мгновение, и поезда качнутся, набирая ход, чтобы исчезнуть один за другим, разрывая плотный туман. Но туман не исчезнет. Он появится вновь, как только волшебный свет фонарей скроется вдали. От этой мысли стало не по себе. «Энн!» Букля появился в моих руках с тихим хлопком и облачком розоватой пыли. Трюк, которым фамильяр пользовался нечасто, и каждый раз меня это пугало. Что волшебной свинье и нравилось, смею предположить. Я уж думала, ты про меня забыл. Я улыбнулась, погладив ушки из парика. Был занят! «Такие дела творятся!» Глазки-бусинки горели от возбуждения. «Ты хоть представляешь, что теперь будет, бестолочь?» «Нет, куда уж мне». «Мелочь, правда, пока еще совершенно не обученная, придется попотеть. Но все поправимо. Жаль, помощников не взять негде. Вариантов немного. Вновь обращаться к духам предков или попробовать обучить фей. Все же крылатые». «Магические существа! Должно получиться!» «Да, детей надо учить», — согласилась я с очевидным. Малыши, что обрели магию и получили фамильяров в придачу, были не старше шести лет. Подростки, включая принца, посматривали на них с завистью. «Надо будет обсудить это с лордом Харди и Рутом. Наверняка тому есть причина». «Ты о детях?» — взвизгнул поросенок. «Я вовсе не о них говорю, Эн. Фамильяры! Именно они – основной источник магической силы, неуправляемой силы, спонтанной и непредсказуемой, уровня которой мы не знаем. Представь!» «Не хочу!» – честно призналась я, побледнев. «И что ты обо всем этом думаешь?» «Думаю, что пока не обучены ни те, ни другие, то есть ни фамильяры, ни хозяева, «Самое безопасное — держать уровень рвущейся на подвиге энергии на минимуме. Надо посоветоваться с милордом. Может, изобретет какое зелье?» «Можно и зелье», — задумчиво протянул лорд Харди. «Но есть идея получше. Надеюсь, Рут уже все подготовил. Детям придется задержаться, и мне понадобится ваша помощь, господин фамильяр». Низкий уважительный поклон. «И твоя, Энн. Мы будем заряжать энергией магические светильники. Так мы используем магию, не подвергая риску самих детей. То есть их сила иссякнет?» Принц нахмурился. «А если нам придется драться?» «Во-первых, маг изо всех сил старался быть терпеливым. Жаждущий боевых подвигов мальчишка все же был принцем. Мы не знаем всех возможностей новой» возникнувшей буквально на наших глазах магии. Однако годы упорных, кропотливых исследований магических полей разного рода происхождения позволяют сделать кое-какие выводы уже сейчас. «Я весь внимание!» — выдохнул человек в сером. И на этот раз ни в сарказме, ни в недовольстве обвинить сопровождающего принца было нельзя. Начальник вокзала, вцепившись в винтовку еще крепче, подошел ближе. Все мы, затаив дыхание, приготовились слушать единственного человека, который понимал, что же здесь происходит. Недавно возникшая магия очень сильна, начал лорд Харди лекцию для непосвященных. У детей нет страха. Они не сомневаются, принимают волшебство как данность. Лишены болезненных амбиций, которые часто мешают взрослым даже при условии ярко выраженных способностей. Единственная опасность — отсутствие контроля. Не думаю, что дети потеряют силу. Во всяком случае, сейчас магический фон показывает сногсшибательные результаты. И это еще один аргумент в пользу данного решения. С такой силой, если наших маленьких волшебников что-то разозлит, Мы все рискуем взлететь на воздух». Словно в ответ на пламенную речь Милорда внизу раздались отчаянные крики. От ярких вспышек стало больно глазам, а надежные стены вокзала вздрогнули. «Этого-то я и боялся», — проворчал маг. «Рут, где тебя носит?» Мы бросились вниз узнать, что случилось, и тут же попали в настоящий хаос. Шестилетние колдуны затеяли игру пернатые против хвостатых. Разделившись на две команды, дети с упоением стреляли друг в друга разноцветным фейерверком, сопровождая битву отчаянным визгом. Что касается фамильяров, те превратились в смерч, из которого во все стороны летели перья и шерсть. Дети просто дурачились. Но было совершенно очевидно, что в любую секунду может произойти что угодно. Кто-то обидится всерьез проявит агрессию, и тогда... Тогда мы взлетим на воздух. Милорд прав. «Господа магии! взревел голос Харди. «Нужна ваша помощь! Мы должны спасти ее величество и столицу! Кто не побоится записаться в боевой отряд, биться с призраками? Добровольцы есть?» Наступила блаженная тишина. Но лишь на мгновение будущая армия лорда Харди выразила боевую готовность, да так, что уши заложила. И началось. Феи вместе с Рутом подносили фонари. Букля инструктировал волшебный зверинец, а мы с Дейзи и принцем обеспечивали малышей поддерживающим зельем. Процедура оказалась довольно простой. Но, как и в случае с жителями деревни, эмоции детей играли в ритуале Подзарядки артефактов не последнюю роль. Дети должны были испытывать радость. С одной стороны, все располагало к успеху. Малыши обрели магию и волшебных друзей. Они чувствовали себя героями, искренне веря в то, что сейчас они заставят светиться фонарики ярче солнца и выдвинуться, наконец, в настоящий боевой поход. Но на деле оказалось не все так просто. С потерей энергии менялось и настроение. После первой партии фонарей солдаты лорда Харди начали капризничать. Но и мы не сдавались. Если бы аниматоры моего мира видели, что вытворяли феи, они бы просто лопнули от зависти. Купол вокзала превратился в звездное небо, по которому носились сотканные из золотой пыльцы драконы, изрыгая из пастей «Дождь из леденцов!» Когда же, наконец, лорд Харди объявил, что мы справились, все мы, включая всемогущих фей, без сил упали на пол. Это была настоящая пытка радостью и счастьем. Так, оказывается, бывает. «Ваше высочество, вы готовы?» «Да!» «На вас я также искренне надеюсь», — протянул Харди руку человеку в сером. Сделаю все, что от меня зависит, лорд Харди. И теперь в его голосе не было ни издевки, ни раздражения. Детей пора усаживать в вагоны. Рот вытер пот со лба. Я провожу, вызвался начальник поезда. Дети, они меня слушаются. Он развел руки в стороны и покраснел, а в уголках его глаз что-то сверкнуло. Может, пыльца фей? Я всегда мечтала о внуках, но. «Я одинок. Может быть, отправитесь вместе с ними?» Я предложила спонтанно, просто почувствовала, что ему очень бы этого хотелось. «Нам всем было бы спокойнее», — поддержал мою идею милорд. «Феи взмыли вверх, чтобы, исчезнув в промозглой мгле на несколько мгновений, образовать похожий на светящийся тоннель путь к поездам». Но даже в мягком золотистом свете заряженных магией фонарей, которые каждая из них держала, стараясь висеть на определенной высоте, чтобы не нарушать строй, было как-то не по себе. За толстыми надежными стенами старинного здания вокзала мы совсем забыли о том, что Данлан поглотили призраки. Дети, прижимая к себе фамильяров, столпились у двери. Так не пойдет. Проворчала я и выступила вперед. «Постройтесь парами. Вот так, друг за другом». Я суетилась, выстраивая детей, и вспоминая собственный опыт существования в начальной школе мира, что с каждым днем становился все дальше. Случайно я поймала восторженный взгляд лорда, и на душе стало тепло. Я почувствовала себя счастливой настолько, Насколько это возможно перед походом сарава юных магов сквозь туман, в котором прячутся голодные до человеческих душ монстры? Поначалу все шло хорошо. Мы почти добрались до цели, как вдруг услышали отчаянный детский крик. «Всем оставаться на своих местах!» — скомандовал лорд. «Бам!» Мы застыли, глядя на вспыхнувшее разноцветным фейерверком небо. Виной тому была винтовка, с которой начальник поезда с самого начала не желал расставаться. Ха -ха -ха. Детский смех раздался, казалось, в то же мгновение. Вообще все случилось так быстро, никто и не успел понять, что происходит. Из тумана вышел мальчик. Он был самым младшим из всех, лет пять, наверное. На щеках дорожки от слез, а глаза... «Блестят от счастья!» «Плизлок звездочек в небе испугался и исчез!» «А лыжик нашелся! Он убежал! Потелялся!» Лорд Харди вздохнул, подошел к ребенку и стал выяснять, что именно произошло. «Ты стал искать своего котенка и свернул с дороги, так?» «Так! Этого делать нельзя, даже если твой друг удрал!» «В следующий раз просто скажи мне, хорошо?» Мальчишка кивнул, шмыгнув носом. «Ты видел чудовище? Огромного паука! Он не настоящий, он из тумана, и я его не боялся. Ну, чуть-чуть боялся». Малыш вытянул руку, сложив горсткой пальчики, показывая, что если он и испугался, то совсем немного. Это было трогательно, и все улыбались. Чувствуя огромное облегчение от того, что на этот раз все обошлось. Никто не покидает колонну. Всем ясно? Держаться за руки. Идти друг за другом и друг за другом следить. Лорд Харди обвел детей строгим взглядом. Затем с интересом повернулся к начальнику поезда. Отличная работа. Как давно вы создали артефакт и на чем он основан? Милорд кивнул на винтовку. «Чисто профессиональный интерес», — пояснил маг и улыбнулся. «Так это...» — замялся начальник поезда. «Не делал я ничего, ваше магичество». «Мое дело поезда, а это...» — он погладил блестящий ствол. «Это так. Положено нам». «Разрешите». Лорд Харди осторожно взял оружие из рук начальника поезда, внимательно рассмотрел со всех сторон и вытащил из ствола ярко-зеленое перышко. «Залетело, когда малыши и их фамильяры играли», — предположила я. «Уверен, нас ждет много сюрпризов», — задумчиво произнес милорд и дал команду рассаживаться по местам.